Скачок седьмой. Студент поднялся, зевками и потягиванием, возмещая недоспанное, а бес продолжал. Шум этот производит свита фортуны, которая переправляется в Великую Азию, дабы присутствовать при генеральном сражении между Великим Моголом и Шахом и даровать победу тому, кто ее меньше заслужил. Смотри и слушай. Вот проходит караван с казной фортуны. Но вместо вьючных животных тут купцы и менялы. Покрикивая с дороги, они тащат сундуки, полные золотых и серебряных монет, и покрытые коврами с гербом владычицы. Четыре ветра и башенный флюгер, который поворачивается, куда ветер дует. Сундуки обвязаны веревками. Заперты золотыми и серебряными замками. И хотя они очень тяжелые, носильщикам кажется, что нести их одно удовольствие. Несметная рать всадников, скачущих в беспорядке, — это служители желудка. Повара, поварят, виночерпи, экономы, пекари, закупщики и прочее сволочь, причастная к жратве. Дальше шагают в белых колпаках на бекрень и фортуны, Величайшие поэты мира — Гомер, Пиндар, Анакрион, Вергилий, Овидий, Гораций, Силий, Талик, Лукан, Клавдиан, Стаций и Ювенал, Марциал, Катул, Проперции, Петрарка, Санадзаро, Тассо, Бембо, Данте, Гварине, Ариосто, Кавалер Марино, Хуан де Мена, Кастериехо, Григорио Эрнандес, гарси Санчес, Камоинс и другие — кои в разных странах были королями поэзии? — Немногого же они достигли, — заметил студент, если ходят лишь в лакеях фортуны. При ее дворе, — сказал хромой, — никому не воздается по заслугам. — А это что за нарядная кавалькада, сверкающая алмазами, золотыми цепями и расшитой золотом одеждой? — спросил студент. — Сколько пожей шествует в их свете освещая дорогу факелами, меж тем, как господа едут верхом только не на лошадях, а на древних философах. И до чего жалкий вид у этих мудрецов — горбатые, хромые, безрукие, лысые, носатые, кривые, левши, заики? Господа эти, — сказал хромой суть, — владыки, князья и сильные мира сего. Они сопровождают фортуну, наделившую их владениями и сокровищами. Они могущественные и богаты, но нет на земле людей глупее и ничтожнее их. — Нечего сказать. Хорош вкус у фортуны, — заметил Дон Клеофас. — Недаром она носит женское имя, выбирает себе самое худшее. — первые их благодетельницей была природа, — ответил хромой и продолжал. — Он там, видишь, восседает на драмодере великан, посредил лба у него один глаз, и тот незрячий. Великан держит длинный шест, увешанный жезлами, митрами, лавровыми венками, орденами, кардинальскими шапками, коронами и тярами. Это... это полифем. После того, как Улисс его ослепил, Фортуна припоручила ему эту вешалку с атрибутами власти, дабы он раздавал их вслепую. Едет Полифем всегда рядом с триумфальной колесницей Фортуны, которую тащат пятьдесят греческих и римских императоров. В колеснице, окруженное хрустальными светильниками, в которых горят огромные свечи, стоит Фортуна. Одна ее нога опирается на колесо с серебряными черпаками, колесо это непрерывно вертится, черпаки наполняются ветром и тут же опорожняются. Другая нога Фортуны в воздухе, где снуют тысячи хамелеонов, подавая докладные записки богини, а та, глядя, рвет их. За колесницей едут на слонах придворные дамы-фортуны. Седла под ними золотые, усыпанные гранатами, рубинами и хризалитами. Первая глупость. Старшая статсдама особо приуродливая, но весьма обласканная фортуной. За нею ветренность. Она раздает направо и налево брачные обязательства, но ни одного не выполняет. Дальше лесть, одетая по французской моде, платье ее сшитое из переливчатых лепестков подсолнечника, на голове вместо чепца семицветная радуга, в каждой руке сто языков. За нею ты видишь прелестную, стройную даму с заплаканным лицом, всю в черном, без золота и драгоценностей. Это красота! особо весьма благородная, но обойденная милостями своей госпожи. За красотой следует, злобно ее преследуя зависть в желтых одеждах, на коих вышты василийские сердца. — Эта дама, — сказал дон Клеофас, — поистине снедает сердца и прочие внутренности человеческие. Она, она — стервятник, обитающий во дворцах. — Та, что сейчас проезжает, — продолжал хромой, — с виду, будто беременная, зовется спесью. У нее водянка от непомерных желаний и притязаний. За нею скупость. это страдает завалами золота, но отказывается принимать клестир стали, ибо сталь — неблагородный металл. вон те дамы в очках и токах с длинными вуалями верховными на таврах — это... Лихва, симония, подделка, сплетня, ссора, гордыня, хитрость, похвальба, дуэньи и фортуны. За этими сеньорами увиваются, освещая им путь факелами, воры, мошенники, астрологи, шпионы, лицемеры, фальшивомонетчики, сводники, сплетники, маклаки, обжоры и пьяниц. Вон тот, на Апулеевом золотом осле, это Кресс, главный мажордом фортуны. А слева от него горцует Астольфо, ее старший шталмейстер. На бочках с колесами, держа в руках кубки и покатываясь от хохта, развалились кравчие фортуны, бывшие мадридские трактирщики. Аравок, кровожадных дикарей, которые едут на ослах — это счетчики, казначейи интенданты, летописцы, законники, столоначальники, писаря и делопроизводители фортуны. Перьями служат им. Песты, бумагой кожа носорога. За ними несут украшенные герба в носилке, в которых Фортуна делает визит. Носильщиками здесь Пифагор, Диоген, Аристотель, Платон и другие философы для перемены. Все они одеты в камзолы и панталоны из гробошерстной ткани и на их лицах клейма в виде буквы «С» с гвоздем. Далее, сопровождая траурные катафалки, следуют потрыя, кто на гробу, кто верхом, кто ведет лошадь под усцы, придворные врачи, аптекари и цирюльники фортуны. Процессию замыкает диковинная движущаяся башня, та самая, вавилонская. Множество великанов, карликов, плесунов и комедиантов играют там на разных инструментах, бьют в барабаны, кричат, визжат. Из бесчисленных окон, освещенных плошками, вылетают огненные колеса и шутихи. На большом балконе с фасада башни стоит Надежда, великанша в зеленой мантии. У ее ног толпятся искатели должностей, воины, капитаны, правоведы, искусные мастера, учителя различных наук. Оборванные, голодные, отчаявшиеся, они взывают к Надежде, и в превеликом шуме один другого не слышит. На балконе с правой стороны башни стоит преуспеяние, великанша, увенчанная золотыми колосьями и одетая в золотую парчу, на которой вышиты четыре времени года. Она швыряет мешки с деньгами скудаумным богачам, хотя те ни в чем не нуждаются, их, похрапывая в носилках, полагают, что видит сон. Позади башни тянется длинный обоз. огромные повозки, груженные съестными припасами, женской и мужской одежды Это кладовая и гардеробная фортуны. Ты видишь, за колесницей богини бежит столько ногих и голодных, но она никому не дает ни кусочка хлеба, ни тряпки прикрыть наготу, а если бы и отделила бедняков, дары не пойдут им впрок, ибо изготовлены по мерке счастливцев». За обозом двигался летучий отряд безумцев, пеших, конных, в каретах. У каждого было свое помешательство, ибо рассудка они лишились из-за различных превратностей и фортуны на море и на суше. Одни смеялись, другие плакали, третьи пели, четвертые молчали, и все проклинали фортуну. Она же оставалась глуха к их проклятиям и жалобам. Эта шумная толпа вскоре скрылась в гигантских клубах пыли, поглотивший в своих недрах и людей, и животных, и башню. Наступил день, но солнце, как дон Бельтран небесных светил, чуть не затерялось в ужасной пыли. А наши приятели поднялись по склону недавно окрещенного города Кармоны, этой дозорной башни Андалусии, где небо всегда безоблачно, чего не скажешь о жизни ее обитателей, зато насморком они никогда не страдают. Подкрепившись в харчевне жареными кроликами и цыплятами, студенты хромой направились в Севилью, чья знаменитая Херальда видна уже с постоялого двора в верхнем Пероминго. Устремляясь ввысь, сият щерь неба, задевает головой звезды. Дон Клеофас не мог надевиться прекрасному местоположению города и пестрой толпе судов, теснящихся в водах, гвадалквивира хрустального рубежа меж Севильи и Трианы. Они издали восхищались великолепием севильских зданий, которые, словно усопшие девы и мученики, держат в руках ветви пальм, красуясь среди цедратов, апельсиновых и лимонных деревьев, лавров и кипарисов. Через несколько минут приятели очутились в Торре-Бланке, отстоящий на одну лигу от славного града. Там начинается Сивильская мостовая и знаменитый акведук, что несет воды реки Гвадайры из Кармоны в Сивилью, которые с жадностью больного водянкой выпивает их, не оставляя ни капли в дань морю. Так что Гвадайра — единственная река в мире, освобожденная от уплаты всего налога. По обе стороны мостовой тянутся бесчисленные усадьбы, окруженные садами, где благоухают апельсиновые деревья, розы и жасмин. В ту минуту, когда путники приблизились к кармонским воротам Севильи, Хромой заметил, что в них въезжают верхом на коне, в сопровождении двух адских сыщиков, стопламенный с поднятым жезлом. Обернувшись к дону Клеофасу, без сказал, «Видишь?» — Видишь всадника у кармонских ворот? — Это судебный исполнитель, посланный за мной в Севилью моими начальниками. Нам надо остерегаться. — Чихал я на него, — сказал дон Клеофас. — Я приписан к университету Валькала, и никакому другому суду, кроме университетского, не подвластен. К тому же Севилье слышал я, что дремучий лес... Стоит только захотеть, и все сыщики Люцифера и Вельзевула никогда нас не найдут. Быстрым шагом они вошли в город, хромой пугливо озираясь впереди и, отмерив одну за другой несколько улиц, оказались на небольшой площади, где высилось роскошное здание с богатым алебастровым порталом и длинными галереями тоже из алебастра. Дон Клеофас спросил, как называется этот храм, и бес ответил, что это вовсе не храм, хотя на его стенах так много высечено в мраморе иерусалимских крестов, а дворец герцогов де Алькала, маркизов де Тарифа, графов де Лос-Моларес, верховных правителей Андалусии. Ныне, за отсутствием прямых наследников, богатейшие владения одного рода перешли к герцогу де... Меденасели, к величию Коева, мудрено что-нибудь прибавить, ибо потомку Фоксов и Серда нет равных. — Этого герцога я знаю, — заметил дон Клеофас. Видал его в Мадриде. Он великодушен и разумен, как подобает столь знатному вельможе. Так, беседуя, они пришли на улицу головы короля Педро, Теперь она называется улицей Лампады. Затем пересекли Аббатскую и Сапожную улицы и маленькую площадь, именуемую Барабан. Добрались до речных улиц, самых глухих в Севилье. Там они и остановились в гостинице. Тем временем нашего астролога и мага хватил апоплексический удар. И чертенок Левша, преемник Хромова, утащил его в ад. Там душа астролога, очищенная от телесной скорлупы, голенькая, явилась к Люциферу просить управа на озорника за разбитие колбы. Не и оскорбленная Донья Тумаса. Она раздобыла другой указ об аресте студента и, прихватив нового своего обожателя, солдата с Галеонов, стала собираться в Севилью, куда, как она прослышала, — — сбежал Дон Клеофас. — Пылая местью, эта девица хотела любой ценой принудить нашего мадридского Верено жениться на ней, завалящей Олимпии. Дон Клеофас и его приятель отсиживались в гостинице, чтобы не попасться на глаза соглядатаем стопламенного искры и сетки. Однажды вечером они поднялись на плоскую кровлю, Так построены все сивильские дома. Подышать свежим воздухом и с высоты обозреть многолюдный город, сей желудок Испании и всего света Ведь Севилья разгоняет во все концы земли питательные соки индийского золота и серебра, ею пожираемых. Этот особый европейский страус глотает лишь благородные металлы. Дон Клеофас пришел в восхищение при виде несметного полчища домов, нагроможденных так тесно, что, пустись они в рассыпную, во всей Андалусии не хватило бы для них места. — Покажи мне, — сказал он своему товарищу, — покажи мне какие-нибудь достопримечательности Севильи. Хромой сказал, — уже по одной этой колокольне, видимой на столь далеком расстоянии, Ты можешь догадаться, что прекрасное сооружение, коего часть она составляет, кафедральный собор, самый большой из храмов, воздвигнутых в древности и в наше время. Не стану описывать подробно все его чудеса. Довольно сказать, что на пасхальную свечу, которую здесь ставят, идет 84 четыре аробы воску. А бронзовый светильник, зажигаемый на святой неделе, Отдел он столь великолепно, что, будь он из чистого золота, и то стоил бы меньше. Дарохранительница сработана в виде колокольни собора. потому же рисунку и образцу только из серебра. Заднюю стенку хоров украшают самые восхитительные и дорогие самоцветы, какие добывают в недрах земных, а монумент, что храм Соломонов. Но выйдем из собора... Нашему брату не дозволено туда заглядывать даже мысленно, не то что толковать о нем. Лучше посмотри на то здание. Оно называется «Биржей» и из обрезков платье святого Лаврентия, воздвигнутого в Эскориале по плану Филиппа II. Справа от биржи стоит Алькасар, древняя резиденция королей Кастилии и вечно цветущий приют весны. Ее Алькайт — светлейший граф-герцог де Сан-Лукар-Ла-Майор, могучий атлант при нашем испанском Геркулесе, чьей державной власти мудрость герцога служат верным компасом. И не будь построен Буэн-Ретиро, несравненный образец зодчества, где столько изумительных зданий, садов и прудов, севильский Алькасар превосходил бы красотою Все королевские дворцы мира, Особливо же его тронный зал, План Коева государь наш Филипп IV Великий, Восхитил у своего божественного воображения, В этом зале немеют восторженные уста И меркнут все иные красоты. Ближе к нам ты видишь торговую палату, Которая нередко бывает вымощена Слитками золота и серебра. Рядом дворец храброго графа, Де Кантельяна, любимевшего бойца на арене баловни зрителей и утехи королей. Быки из тарифа и харамы признаются в этом, когда идут на исповедь к его пике. Далее, подле Хересских ворот, большое здание монетного двора, где золото и серебро навалены горами, точно простое зерно. А вон таможня... Дракон, пожирающий товары всех стран мира двумя пастями. Одна разверзается в сторону города, другая — к реке, где находится золотая башня и, мол, высасывающая из галеонов будто мозг из костей все, что они привозят в своих трюмах. Справа деревянный мост в Триану. Его поддерживают 13 лодок. Пониже, у самой реки, стоит Куэвас, Знаменитая обитель святого Бруно, где братья-картизианцы, хоть и живут на языке суши, строго блюдут обет молчания. На том берегу Гвадалквивира раскинулся Хельвес, излюбленное место для сражений на тростниковых копьях, воспетая в старинных мавританских романсах. Ныне там проживают его достойные графы и доблестный герцог де Верагуа. Живой портрет великого отца. Дабы его все миновали беды. Он и Колумб, и Кастро, и Толядо. «Э, да у тебя, приятель, рифма сорвалась», — сказал дон Клеофас. «Случилось это не случайно», — ответил хромой. «Для предмета моих восхвалений проза чересчур низка». И он продолжал. «Вон там Аламильо». где отлично ловится Бешенка, плотва и Осетур. Ниже по реке — Альгаба, владение славных маркизов, де Альгаба, де Ордалес, графов де Теба, истинных гусманов во всем. На том же берегу — Кастельяр, поместье Рамирисов и Саведра, а заизлученный — Вильям Анрике, принадлежащее Сунь-Игам из древнего рода Бехар, где последним маркизом был злосчастный гусман, дважды добрый, племянник великого патриарха Индии, королевского капеллана и главного раздатчика милостыни, благочестие коего сияет в лучах его сана и знатности. Этот гусман был к тому же братом великого герцога Десидония, кому служат престолом Сан-Лукар де Барамеда. Там, ниже по реке, двор его нарцисса, глядящегося в океан, генералиссиму Сан-Далуси и всего морского побережья Испании. Вода и суша покорны его же злу, и победоносной длани, утверждающей на этом гористом мысе власть нашего короля, на страх всему миру. Ну уже темнеет, и мне, дабы достойно завершить эти хвалы, Лучше умолкнуть. Посему отложим остальные объяснения на завтра. А сейчас мы спустимся с террасы, поужинаем и прогуляемся по городу. Посмотрим чудесную топливую рощу, которую насадил и украсил двумя геркулесовыми столпами граф Барахас, в прошлом королевский ассистент в Севилье, а затем славный президент Совета Кастилии.